Ева Финнова Неудачница или зомби-семейка наведет порядок. Пролог. Маленькая девчушка лет семи брела по людным улицам Бронхейма в ободранных башмачках, стаптывая пятки о деревянную подошву. В грязной одежонке, которая когда-то давно пахла свежестью и цветами. Волосы ее были всклокочены, точно воронье гнездо. Глаза припухли от постоянных рыданий. На щеке красовался синяк от недавней оплюхи бакалейщика. Ибо неча, околачиваться возле лавки. Разорялся мужик в кожаном фартуке. За просмотр, по его словам, тоже деньги уплатить надобно. А ноги девчушки Неизменно вели ее к лавкам, источающим ароматные запахи. — Надо бы накормить братца, иначе он умрет с голоду. В очередной раз в уме повторила она, разглядывая толпу, выискивая сердобольных. — Люди добрые! — тоненьким голоском затянула она просьбу о милостыне. — Нижайше прошу вас, помогите куском хлеба или медиком каким завалящим. молю «Братец погибнет с голоду! Не проходите мимо чужой беды! Нижайше, прошу вас!» Не выдержав скулежа одна проходящая достала из мешка лепешку и всучила ее по прошайке со словами. «Несносная девка! Держи и проваливай!» «Зачем ты ей дала?» — спросила у женщины Трайта, хозяйка лавка пряностей, крича на всю улицу. Из-за отсутствия клиентуры она вынесла на улицу табурет, села... и принялась драть глотку на потеху публики А что такого? Удивилась женщина средних лет с узкой верхней губой. Ее близко посаженные карие глаза проследили за девчушкой, улепетывающей по каменной брусчатке. Скулежница резво лавировала в толпе прохожих покупателей, бредущих от лавки к лавке. — Да это ж Ханка, местная попрошайка. Она эту лепешку потащит своему братцу. Вот только умер он! как и вся ее семейка. Уже неделю как. «А чего почил-то?» — втянулся в разговор соседний лавочник, выходя наружу и пристраивая свои уши поближе к знаменитой сплетнице. Толпа, не сильно избалованная представлениями, тотчас превратилась в один сплошной слух. Барышни, стоявшие у витрины магазина сладостей, отдавая дань этикету, делали вид, будто не слушали. Остальные прохожие образовали полукруг возле рассказчицы, ожидая подробностей. «Поговаривают, что от чумянки!» Сказала торговка, зачем-то обмахиваясь веером, поскольку прохладная погода к жаре не располагала. Выждав положенное количество охов и вздохов, она загадочно добавила. «А я вот думаю, что от голода!» дык почему ж от голода? Знаю я их!» У них семья была работящая, — недоверчиво бросил один лавочник, выражая всеобщее мнение. — А ты внимай и не перебивай! — воскликнула дородная женщина, кидая укоризненный взгляд на своего почетного слушателя. Две недели назад их мать слегла с хворью. Штатный лекарь, тот, который мастер в Иртис, распознал в симптомах чумянку и раструбил об этом на всю округу. так их дом и заколотили на недельку-другой досками, наказав не высовываться. Люди слушали кивали, мол, так и надобно было поступить. А дочурка-то почему еще жива? Умудрился ввернуть вопросец промеж рассказа другой мужчина, не тот, что лавочник. Кто ж их знает? Видать, любимой дочерью была. Баловали. Все оставшиеся крохи ей отдавали. При этих словах от толпа отделился высокий мужчина в плаще с надвинутым на лоб купюшоном и поспешил в ту же сторону, что и девчушка. А бесчувственная толпа и дальше сплетничала, перемывая косточки почившей родни Ханны. Нестроенные возгласы еще долго разносились по улице, привлекая все новых слушателей и предприимчивых карманников, у которых сегодня на ужин точно будет несколько пинт Эля, И зажаристая курочка, благодаря одной хитрой сплетнице Трайте, ставшей настоящей легендой, среди зазывал.